В одну ужасную ночь, которую ему не забыть, Тафи очень уставший за день, начал засыпать в своей постели на Джермин-стрит. Печаль изнуряет человека сильнее, чем что-либо другое, и погружает его в глубокий сон. В тот день он провожал Трильбик к ее последнему прибежищу, на кладбище Кензал Грин. За гробом вместе с ним шли все ее друзья. Маленький Билли, миссис Багут.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 Я совершенно убит. Ладно, ладно, старина, подождите минутку, я зажгу свет. О, Тафи, я не спал четыре ночи, глаз не сомкнул. Она умерла с именем... С... С... С... С... Будь оно проклято, я не могу его выговорить. С именем этого негодяя на устах, как будто он позвал ее из своей могилы.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 Он самый скромный из всех посредственностей в искусстве, которых я когда-либо встречал. А мне встречались куда большие посредственности, чем Тафия. Если бы мне удалось убить его двоюродного брата сэра Оскара и его пятерых сыновей, уинны мастера на сыновей, и семнадцать внуков, и четырнадцать двоюродных братьев с их многочисленным мужским потомством, которые стоят между Тафи и его наследственным баронетством со всеми владениями,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 или, может быть, в кафе «Дес Амбассадер». Закончить программу дня они решили в «Муж де Спань» в новом театре на бульваре Пуассоньер посмотреть мадам Кантариде в пьесе «Маленькое счастье контрабандистов». Она, как им сказали в этой роли, комична в высшей степени и забавно, не будучи вульгарной. Обо всем этом их информировал Додор, который раза три-четыре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 Он складывает листок и передает его служителю для первой скрипки, у которого седые волосы. Вскоре он видит, как Джеку, получив записку, читает ее и на мгновение задумывается. Затем он поднимает голову, оглядывая зал. Тафи машет платком и встречается взглядом с первой скрипкой. Джеко утвердительно кивает. После первого действия мистер и миссис Уин покидают театр. Мистер объясняет причину, и миссис с готовностью соглашается, так как она сама начала ощущать какую-то странную неловкость, не понимая до конца, что же скобрезного в пьесе и сценическом поведении этой веселой мадам Кантариди. Они отправились в кафе Англея, договорились о небольшом уютном кабинете на отресолях с видом на бульвар и заказали на ужин разнообразнейшее меню. Рагу из жареной дичи куропатку в Мадере, салат из под майонезом и еще два-три не менее изысканных блюда, а также самый лучший шамбертен. Во время их каникул Тафи всегда сам заказывает блюда, не считаясь с расходами. Ведь Портос был очень гостеприимен, любил хорошо и обильно покушать, а то питал горячую любовь к хорошему вину. Затем они вышли на улицу, сели за круглый столик в кафе «Де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 всего только безнадежно долгая и скучная борьба за существование. Джеку поцеловал руку миссис Уин и, казалось, собирался проделать то же самое с рукой Тафи. Он был до слез растроган встречей с ними и приглашением отужинать вместе. У него были мягкие ласковые манеры, а в глазах выражение собачьей преданности, чем он сразу располагал к себе. Джеку остался бесхитростным, сердечным,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 «Святая Мария!» Она постоянно возилась со мной. «Бедный Джеку, вас замучила зубная боль. Как это меня беспокоит!» «Какой вы усталый и бледный, Джеку! Вы меня расстраиваете. Не дать ли вам лекарства?» «Или... Джеку, я знаю, вы любите артишоки а Бригуль. Они напоминают вам о Париже. Вы как-то сказали об этом. Так вот, я узнала, где их можно найти...» И приготовлю вам их аля-бригуль сегодня к обеду и завтра, и буду кормить вас ими всю неделю. И она так и сделала. Ах, добрая душа! Разве я не мог бы обойтись без этих артишоков аля-бригуль? Такой она была всегда и во всем. Она была так неизменно внимательна к свингали и к Марте. А ведь она никогда не была здорова. Никогда! Она постоянно болела!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 Извините, сударыня. Теперь я годен только на то, чтобы пиликать в муж до спань, когда старая контариди поет. Мой муж глядит на нас, будь осторожен, я боюсь щекотки. Вряд ли для аккомпанемента такой прекрасной и изысканной песни требуется соло на скрипке. А ведь эту шансонетку напевает весь Париж. Париж, некогда сходивший с ума, когда трильби пела орешник Шумана,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 Мы отрабатывали ее голос, звук за звуком, а этим звуком не было конца, и каждый был красивее предыдущего, прекрасные как переливы золотого бархата, как яркие цветы, жемчуга, бриллианты, рубины, как капли росы и меда, как персики, апельсины и лимоны. Если этих сравнений недостаточно могу еще прибавить,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 Она могла исполнить хроматическую гамму быстрее, мягче, гибче, чем свингали на клавишах и более точно, чем любой рояль. Отрели ее! Ах, какой блеск, сударь! Изумительно! Она была величайшим контральто и одновременно величайшим сопрано, когда-либо услаждавшим мир. Певицы, подобной ей, не было никогда и никогда не будет.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 Свингали изо дня в день показывал ей, как можно этого достичь, ведь он был величайшим учителем. А если Трильби что-нибудь усваивала, то уж крепко, по-настоящему. Вот так-то. «Как странно», — сказал Тафия. Она так внезапно потеряла рассудок в тот вечер в друри Лейн, что совершенно все забыла. «Я полагаю, она поняла, что Свингали умер в ложе и сошла с ума». Затем Тафи рассказал маленькому скрипачу о предсмертной лебединой песне трильби и о фотографии Свенгале. Джеку все это уже слышал от Марты, ныне покойной. Он продолжал молчать, задумчиво покуривая. Потом он поднял глаза, поглядел на Тафи и, как бы собравшись с силами, сказал: Сударь, трильби никогда не была безумной, ни одной минуты.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 Он так и не понял, что он в ней потерял. Ее любовь была столь же огромна, как ее голос, и также божественно сладостная и нежна. Она обо всем рассказывала мне. Бедный Билли, как много он потерял. Но буквально одним мановением руки, одним взглядом, одним словом Свенгали мгновенно умел превращать ее в другую Трильбе, в свое собственное творение.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 Ибо для того, чтобы петь лас свингали, сударь, нужны были двое: один, обладающий голосом, и другой знающий, что с ним делать с этим голосом. Поэтому, когда вы слушали, как она поет орешник или импромту, на самом деле вы слушали, как свингали, как бы поет ее голосом. Совершенно так же, как Иоахим играет Чиконну Баха на своей скрипке. «Скрипка господина Иоахима. Что она знает о Себастьяне Бахе? А что касается Чаконны, она ей глубоко безразлична этой прославленной скрипке. А наша трильбе? Что она знала о Шумане, о Шопене? Ничего. Орешник и импромту оставляли ее глубоко равнодушной. Она зевала, слушая их».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 Толпа вокруг нее безумствовала. Однажды в Праге с свингали от нервного возбуждения случился припадок. И вдруг наша трильби проснулась и с удивлением стала озираться вокруг, не понимая, что случилось. Мы отвезли свингали домой, уложили в постели и, оставив его на попечение Марты, отправились, трильби и я. Под руки, через весь город, за доктором и за едой к ужину.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 Даже когда пиликую на скрипке для старой Кантариди. Ах, только подумать, как часто я играл для Лас-Венгали. Для этого стоило жить. А потом спешил домой к трильбе. К нашей трильбе. Настоящей. Благодарю тебя, Господи. Я жил и любил. Жил и любил. Сестра моя нежная на небесах. О, милостивый Боже, жалься над нами.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 и сердечно поблагодарил их обоих за добрый и ласковый прием. Потом Тафи почти поднял его на руки и посадил в экипаж, причем веселый возница заметил. «А, я прекрасно его знаю. Это тот самый, что играет на скрипке в «Муж де спань». Он, наверное, хорошо поужинал, как заправский буржуа, не так ли? Маленькие радости контрабандистов, а? Не беспокойтесь, я о нем позабочусь». Он неплохой скрипач, правда, сударь? Тафи пожал руку Джеку и спросил: Где вы живете, Джеко? Номер 48, по улице Пускаю, на пятом этаже. Как странно, заметил Тафи, обращаясь к своей жене. И так трогательно. Ведь там жила трильби, в том же доме на том же этаже. Да, да, сказал, просыпаясь, Джеко.